Довольно долго я пребывал в нерешительности, не зная, что предпринять и какой избрать жизненный путь. Я не мог побороть нежелание вернуться домой, а тем временем воспоминания о перенесённых бедствиях мало-помалу изглаживались из моей памяти. Вместе с ним ослабевал и без того слабый голос рассудка, побуждавший меня вернуться к отцу. И кончилось тем, что я отбросил мысли о возвращении и стал мечтать о новом путешествии. Та самая злая сила, которая побудила меня бежать из родительского дома, которая вовлекла меня в нелепую необдуманную затею составить себе состояние, рискуя по свету и так крепко вбила мне в голову эти бредни, что я остался глух ко всем добрым советам. повещеванием и даже к запрету отца та самая сила, говорю я, какова бы ни была народа, толкнула меня на несчастнейшее предприятие, какое только можно вообразить. Я сел на корабль, отправлявшийся к берегам Африки, или, как попросту выражаются наши моряки, в рейс в Гвинею. Большим моим несчастьем было то, что, пускаясь в эти приключения, я не нанимался простым матросом. Вероятно, мне пришлось бы работать немного больше обычного. Зато я научился бы обязанностям и работе моряка и со временем мог бы сделаться штурманом или, если не капитаном, то его помощником. Но уж такова была моя судьба. Из всех возможных путей я всегда выбирал самый худший. Так и тут. В кошельке у меня водились деньги, на мне было приличное платье, и я обычно являлся на судно в обличии джентльмена, поэтому ничего там не делал и ничему не учился. В Лондоне мне посчастливилось сразу же попасть в хорошую компанию, что не часто случается с такими распущенными сбившимися с пути юнцами, каким я был тогда, ибо дьявол не дремлет и немедленно расставляет им какую-нибудь ловушку. Но не так было со мной. Я познакомился с одним капитаном, который незадолго перед тем ходил к берегам Гвинеи, и так как этот рейс был для него очень удачен, он решил еще раз отправиться туда. Ему полюбилось моё общество. В то время я мог быть приятным собеседником и узнав, что я мечтаю повидать свет, предложил мне ехать с ним, сказав, что мне это ничего не будет стоить, что я буду его сотрапезником и другом. Если же у меня есть возможность взять с собой в Гвинею товары, то мне может быть повезёт, и я получу целиком всю вырученную от торговли прибыль. Я принял предложение. Завязав самые дружеские отношения с этим капитаном, человеком честным и порядочным, я отправился с ним в путь, захватив с собой небольшой груз, на котором, благодаря полной бескорыстности моего друга-капитана, сделал весьма выгодный оборот. По его указаниям я закупил на 40 фунтов стерлингов различных пабрикушек и безделок. И эти 40 фунтов Я собрал с помощью моих родственников, с которыми был в переписке, и которые, как я полагаю, убедили моего отца или вернее мать помочь мне хоть небольшой суммой в этом первом моём предприятии. Это путешествие было, можно сказать, единственным удачным из всех моих похождений, чем я обязан бескорыстием и честностью моего друга капитана под руководством которого я, кроме того, приобрёл изрядные сведения в математике и навигации, научился вести корабельный журнал, делать наблюдения и вообще узнал много такого, что необходимо знать моряку. Ему доставляло удовольствие заниматься со мной, а мне учиться. Одним словом, в этом путешествии я сделался моряком и купцом. Я выручил за свой товар 5 фунтов 9 унций золотого песку, за который по возвращению в Лондон получил без малого 300 фунтов стерлингов. Эта удача преисполнила меня чистолюбивыми мечтами, впоследствии довершившими мою гибель. Но даже и в этом путешествии мне пришлось претерпеть немало невзгод. И главное, Я всё время прохворал, схватив сильнейшую тропическую лихорадку вследствие чрезщур жаркого климата. Ибо побережье, где мы больше всего торговали, лежит между 15-м градусом северной широты и экватором. Итак, я сделался купцом и вёл торговлю с Гвинеей. Но моё несчастье, мой друг капитан вскоре по прибытии на родину умер. И я решил снова съездить в Гвинею самостоятельно. Я отплыл из Англии на том же самом корабле, командование которым перешло теперь к помощнику умершего капитана. Это было самое злополучное путешествие когда-либо выпавшее на долю человека. Правда, я взял с собой меньше 100 фунтов из нажатого капитала. А остальные 200 фунтов отбыли на хранение в доме моего покойного друга, распорядившийся ими весьма добросовестно. Но за то меня постигли во время пути страшные беды. Началось с того, что однажды на рассвете наше судно, державшее курс на Канарские острова или вернее между Канарскими островами и африканским материком, было застигнуто в расплох турецким пиратом из Сале, который погнался за нами на всех парусах. Мы тоже подняли все паруса, какие могли выдержать наши реи и мачты, но видя, что пират нас настигает и неминуемо догонит через несколько часов, мы приготовились к бою. У нас было 12 пушек, а у него 18. Около 3 пополудни он нас нагнал, но по ошибке, вместо того, чтобы подойти к нам с кормы, как он намеревался, подошёл с борта. Мы навели на пиратское судно восемь пушек и дали по нему залп. Тогда оно отошло немного подальше, предварительно ответив на наш огонь не только пушечным, но и оружейным залпом из двух сотен ружей, так как на этом судне было человек 200. Впрочем, у нас никто не пострадал, все наши люди держались дружно. Затем пират приготовился к новому нападению, а мы к новой обороне. Подойдя на этот раз с другого борта, он взял нас на абордаж. Человек 60 ворвалось к нам на палубу и все первым делом бросились рубить снасти. Мы встретили их ружейной стрельбой, забросали дротиками, подожжёнными ящиками с порохом и дважды изгоняли их с нашей палубы. Тем не менее, корабль наш был приведён в негодность, трое наших людей было убито, а восемь ранено. И в конце концов, я сокращаю эту печальную часть моего повествования, мы вынуждены были сдаться. И нас отвезли в качестве пленных в Сале морской порт, принадлежавший мавром. Учисть моя оказалась менее ужасной, чем я ожидал поначалу. Меня не увели, как остальных, в глубь страны, ко двору султана. Капитан разбойничьего корабля удержал меня в качестве невольника, так как я был молод, проворен и мог ему пригодиться. Этот поразительный поворот судьбы, превративший меня из купца в жалкого раба, был совершенно ошеломительным. Тут мне вспомнились пророчества моего отца о том, что придёт время, когда никому будет выручить меня из беды, слова, которые думалось мне сбылись сейчас, когда десница Божия покарала меня, и я погиб безвозвратно. Но вы то была лишь бледная тень тяжёлых испытаний, через которые мне предстояло пройти, как покажет продолжение моего рассказа